свидетельство современников Боровой, историк, публицист, анархист Пётр Алексеевич Кропоткин был редким живым воплощением апполитического духа с ног до головы он был вооружен солнечной трезвостью, постоянством, непоколебимой уверенностью в своих целях и средствах он послушный почти благоговейный ученик природы Бунин, писатель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 Он был полон очарования и доброты, которые одинаково пленяли и друзей, и врагов, и, пожалуй, в большей мере, чем его огромная эрудиция и прекрасная воспитанность. Козов, географ, путешественник. Я не только хорошо познакомился, но и сдружился с Кропоткиным, ведя с ним не периодическую живую переписку. И, наконец, осенью 1910 года я встретился с Кропоткиным в Лондоне и был его ежедневным гостем на протяжении целой недели. С благовением смотрел я на его оригинальную фигуру. В Кропоткине сочетались черты русского человека, талантливого географа и живого декабриста. Кропоткина Это было в Дмитрове, вечером 23 ноября 1920 года. Отец мой позвал меня и мою мать, чтобы мы выслушали то, что он написал. Он был сильно взволнован, и голос его дрожал. Его глубокая и активная любовь к всему человечеству сделала крайне мучительным для него переживания чужих страданий, которых он не был в силах ни облегчить, ни предупредить. Неизбежность развития революции, шедшей с первых же шагов по пложному пути и ведущему лишь к поражению и к реакции, была для его трезвого ума трагическим испытанием. Личков, геолог. Удивительно интересный и тонкий наблюдатель был все же Петр Алексеевич Кропоткин. Майский. Это была, конечно, самая популярная фигура среди лондонской политической эмиграции. Энрико Малатеста – публицист-анархист. Кропоткин был одновременно и ученым, и социалистом-реформатором. Им владели две страсти – желание знать и желание работать для блага человечества. Ум систематически хотел все объяснить, исходя из одного принципа – все свести к единству. Однако, мне кажется, что ему чего-то недоставало, чтобы быть настоящим человеком науки, способность забывать свои желания и предрассудки, чтобы с беспристрастной объективностью изучать факты. Он казался мне скорее тем, что я охотно назвал бы поэтом науки. Он угадывал истину силы гениальной интуиции. Кропоткин был слишком старастен, чтобы быть точным наблюдателем. Кропоткин связывает склонность человека к справедливости с симметрическим устройством полушария мозга. У материалистов механическое понимание Вселенной. Воли нет. Все опоручено необходимо. Но тогда идеи свободы и справедливости не имеют значения. Анархизм и коммунизм Кропоткина, прежде чем быть вопросом мысли, были результатом его чувствительности. В нем сначала говорило сердце, а потом являлось рассуждение для оправдания и обоснования влечения сердца. Основной сущностью его характера были любовь к людям, сострадание к бедным и угнетенным. приписывая народу массе все добродетели и способности, упрощал дело, не видел препятствий в виде невежества, отсталости, видел вещи такими, какими он желал бы, чтобы они были, и какими, как мы надеемся, они когда-нибудь будут. Кропоткин понимал природу как некое провидение, благодаря которому повсюду должна царить гармония, в том числе и в человеческих обществах. Еще замечательное отношение ко всем многомыслящим подчеркивает то, что соединяет этих людей. В его письмах есть еще какое то более глубокое. Читая их, мы чувствуем, что здесь... Перед нами совесть человечества. Я называю этим сом тот предел человеческого осознания, соты которого это последнее неопровержимое, отчетливо и бескорыстно отсортировывает добро от зла, справедливость от несправедливости, истину от лжи, красоту от безобразия. Вот эту настоящую, неподдельную совесть человечества и умел так четко, красиво и оригинально выявить Кропоткин в каждом своем произведении, будь это большая книга или же маленькая Частное письмо. Элизери Клю. Географ, анархист. Самый честный и гордый среди нас голос Кропоткина. Толстой. Больше чем привет Кропоткину. Недавно читал его мемуары и очень сблизился с ним. Угу. Оскар Уайлд. В часу самых законченных жизней, какие я только встречал, и насколько постирается мой опыт, принадлежит жизнь Верлена и жизнь князя Кропоткина. Оба этих человека годами сидели в тюрьмах. Верлен единственный христианский поэт после Данта, с другой с душой Христа, прекрасного, белоснежного, пришедший, как говорят, из России. Мэнсберг Я бы сравнил биологические этюды Кропоткина по определенности проводимых в них взглядов, по их цельности, по заложенной в их основе критике с биологическими этюдами Спенсера. Я прежде всего должен отметить их строгую научность как по методу, так и по обилию собранного в них фактического материала. Милюков, историк-политик, я понял пропасть, отделяющую теоретика анархизма от практика. Идеал отодвигался в такую бесконечную даль, что между ним и его осуществлением образовался громадный помежуток, в котором оставалось место и для самых смелых исторических реконструкций, в будущем и для житейских компромиссов в настоящем. В душе Кропоткина противоречие просто не чувствовалось, Оно не мешало равновесию, гармонии, которыми было проникнуто все его существо. Ульянов Ленин Человек, полный мысли огня. Но как устарел, вот живет в стране, которая кипит революцией, в которой все поднято от края до края, и ничего другого не может придумать, как говорить о кооперативном движении. Если только его послушать на одну минуту, у нас завтра же будет самодержавие, и все мы и он между нами будем болтаться на фонарях, а он только за то, что называет себя анархистом. Он очень стар, и о нем нужно заботиться за всех сил. Он все-таки насценен и дорог всем своим прекрасным прошлым. Ферсман. Геолог. Светлая память останется навсегда в мыслящих кругах России о великих заслугах Петра Алексеевича перед русской наукой и обществом. Макс Нетвау, Историк-анархист. Человек редкой и огромной активности. Раз пынившись за работу, он отдавался ей с большой напряженностью. Многие причины поставили его на рубеже между ученым и пророком. Ромен Ролан, писатель. С глубоким чувством вызываю я в своей памяти святую личность Кропоткина. Я хотел бы передать, чем была для меня его книга «Записки революционера», какой яркий след оставила она в моей душе. Я не могу думать об этом иначе, как с чувством сыновней благодарности. Я очень люблю Толстого, но мне часто казалось, что Кропоткин был тем, о чем Толстой только писал. Он просто и естественно воплотил в своей личности тот идеал моральной чистоты, спокойного, ясного самоотречения и совершенной любви к людям, который метущийся гений Толстого хотел достичь во всю свою жизнь и достигал только в искусстве. Я присоединяюсь к благоговейному чувству любви, с которой мы отдаем последний долг нашему великому другу. Рубакин, писатель. Такие люди не бросают своих фраз на ветер, и за каждым словом в процессе его кристаллизации, наверное, скрывался целый вихрь бесконечно сложных, глубоких и многознаменательных психических явлений. Как известно, Петру Алексеевичу выпала на долю величайшее счастье принадлежать к числу тех относительно очень немногих гениев и друзей человечества, ум которых прямо-таки всеобъемлюще вмещает в себя не какую-нибудь одну специальность, а все главнейшие отрасли человеческого знания, и при этом вовсе не представляет их склад, а их химическое соединение, их синтез. И не только синтез без всякой социальной и нравственной оценки, а именно с нею, и она-то и освещает, и одухотворяет, и углубляет такой ум, как ум Кропоткина, и манит, и зовет, и толкает человека и человечество вперед и вверх. Он кристально честный ученый и мыслитель с синтетическим складом ума. «Особенно подчеркивает значение синтетической точки зрения, дает понять, что космос, природа, вселенная и человечество и человек, словом сказать, все существующее до последнего атома нашего тела представляют собой единое и неразделимое целое» Чайковский. В духе своего анархизма Кропоткин был не разрушитель, он был творец в науке так же, как и в общественной жизни его родины, и из этого источника его очаровательная красота и сила его души. Отличительную черту его ума всегда составляла кристальная ясность и определенность мысли. С ее выводами можно согласиться или нет. Но им нельзя не любоваться. Такой безграничной искренностью, такой глубокой любовью к простому, обездоленному лицу они проникнуты. Необыкновенно смелый мыслитель, непреклонный в деле принципа и бесконечно деликантный, терпимый. Инициатива его оригинальные мысли просто феноменальна. Работоспособность изумляла. Чертков. Я почувствовал с его стороны то искреннее доброжелательство, на которое знаешь, что можешь в случае нужды всегда положиться. Несомненно, чувствовалось, что в глубине души Петр Исеевич был совсем не материалистом, но идеалистом чистой воды. Шанцер. Геолог. Труд Кропоткина совершил подлинный переворот в представлениях о ледниковом периоде, и современный исследователь может почерпнуть в нем немало ценных для себя фактов и мыслей. Шаховская, секретарь Вернадского, Добродушное лицо, совсем без морщин, и ясные глаза были совсем не стариковские, а в движениях было столько живости, подвижности, иногда почти мальчишеской резости, что после. В первой встрече с ним забывалось, что он старик. Казалось, что он стоит вне возраста и молодой и старый в одно и то же время.